Глава седьмая. Встреча. Лорд Дорелл развернул только что доставленное письмо и углубился в чтение. Пробежав глазами несколько строк, отложил, крепко задумавшись. Он колебался недолго. Затем, взяв в руки белое перо, написал одно слово и передал письмо Гонцу. Теперь оставалось только ждать. И ждал не только он. Эрик, закинув ногу на ногу, без особого комфорта устроился в небольшой комнате. Манера, осанка, благородные черты лица – все говорило, что в дом обычных эндаров пожаловал важный гость. Он молчал, но иногда отрывал глаза от созерцания своих длинных ухоженных пальцев и переводил взор на обитателей скромного жилища. Его спокойный, но такой холодный взгляд вселял оторопь в скромную супружескую читу, жившую в долине. Король Роутвуда достиг границ дивной долины утром, и сразу же послал гонца к ее правителю. Эрик не хотел ехать прямиком во дворец и нарушать спокойствие бывшей супруги. Если его догадки ошибочны, то он, не привлекая внимания, быстро уедет, так же, как и приехал. Поздним вечером, когда смутные подозрения заскребли по сердцу, он спешно приказал готовиться к отъезду. Наримель сообщил лишь о том, что ему нужно на некоторое время отлучиться из дворца, не углубляясь в подробности, куда и зачем едет. Конечно, если бы она спросила, Эрик не стал болгать, но ее не беспокоила отлучка мужа. Небольшой отряд, состоявший из приближенных и неболтливых индаров, отправился в путь тут же. За пару дней они преодолели расстояние, разделявшее зачарованный лес и долину, остановившись в ближайшей ко дворцу деревушке. Именно так владыка Роутвуда оказался в небольшом домике среди простых индарских жителей. Ожидая ответа, он бесстрастно осматривал скромную обстановку и его хозяев. И только дробь, которую вот уже добрый час выбивали его пальцы, указывала на нетерпение милорда. Дверь распахнулась, и в комнату влетел Эндар в запыленном сюртуке. Не успев перевести дыхание, незамедлительно протянул письмо своему господину. Эрик резко рванул печать и прочитал всего лишь одно слово. «Да». «Это «да»?» на Набатом билась в голове, тянущей болью, отдавалась в сердце. Да, Алира носит его ребёнка. Но помимо этого, были и другие, да. Да, она осталась без мужа в сложный и волнительный период. Да, Эрик не может забрать её домой. Да, сейчас она от него ещё дальше, чем была, когда они были просто любовниками. Да, он подлец. Эрик быстро поднялся кинул письмо в маленький, но исправно служащий очаг и приказал «Мы едем во дворец». Эрик, не глядя на отскочивших с его пути хозяев дома, широким шагом стремительно вышел. Огонец, едва успев отдышаться, кинул темноволосая инда золотую монету и поспешил за королем. Только Алира не подозревала о скорой встрече, мирно наслаждаясь погожим днем. Эта зима была удивительно мягкой. Часто светило солнце, пушистый снег приятно пружинил под ногами, а легкий морозец покалывал щеки. Алира много гуляла, с нетерпением ожидая появления на свет дочери. После отъезда Лансиля камнем на сердце лег страх, что он все расскажет Эрику. Но время шло, а в долину так никто и не приехал. Наконец она расслабилась и зажила, как прежде. Да, Алира понимала, что несправедливо к бывшему мужу. Что Эрик стал таким же, как она, заложником ситуации, воли богов. Но ему-то было хорошо. Он не так много потерял, даже приобрел. Просто поменял одну жену на другую. Она знала, что он такого не ожидал и не планировал. И абсолютно точно имел право знать о ребенке. Но для Алиры это была своеобразная маленькая месть – За то, что не выбрал ее. За то, что не боролся за них. За то, что все время любил другую. Снежок, неожиданно брошенный Дина, вывел из задумчивости и попал прямо по макушке, обсыпаясь с ног до головы. Алира звонко рассмеялась и опустила подбитый мехом капюшон, тряхнув кудрями. Мороз смазнул по щекам алым, да и руки немного замерзли. Поэтому, когда ей резко стало душно и жарко, а странное ощущение узнавания разлилось по телу, она покачнулась. «Все в порядке», – обеспокоенно подскочил Дина, бережно приобнимая за плечи. «Да, я просто устала и промокла». Алира обернулась и посмотрела на окна и балконы дворца. «Но те, как и прежде, были пусты. Я тебя провожу». «Не нужно», – сказала Алира, высвобождаясь. «Я хочу побыть одна». В последнее время ее сильно тяготило присутствие Дина. Сначала она с благодарностью принимала его заботу, но потом, когда поняла, что его чувства к ней не остыли, начала испытывать неловкость, а иногда и вовсе раздражение. Его внимание казалось чрезмерным, а присутствие – навязчивым. Они больше не говорили о чувствах. Но Алира, оставаясь с ним наедине, боялась, что разговор все же быть. А ничего, даже надежды на взаимность она не могла предложить. Ну зачем она ему? Влюбленная в другого, брюхатая, да еще и жутко капризная. Алира улыбнулась, подумав, что в ее положении есть еще одно жирное достоинство. Можно ссылаться на перепады настроения и женские причуды. И тебя сразу же оставят в покое и не будут доставать расспросами. Алира неспешно направилась к себе. Действительно промокла. Да и поясницу крутит с самого утра. А Эрик тем временем стоял возле окна и смотрел на удаляющуюся фигуру. Они с Дорелом едва успели поздороваться, как знакомый смех приманил к окну. Она стряхивала снег с непокорных кудрей, а Дина прыгал возле нее, как комнатная собачка. Эрик плотно сжал челюсти, отгоняя ревность. Он не для того прибыл, а его претензии не правомочны более. Он попытался разглядеть живот, Но за подбитым мехом плащом нельзя было толком ничего увидеть. Казалось даже, что ничего особо не изменилось. Когда Лира обернулась, Эрик отошел вглубь комнаты, не желая сейчас выдавать свое присутствие. А потом она и вовсе покинула двор. «Я хочу поговорить с ней», – тихо сказал он, обращаясь к Дореллу. «Я думаю, тебя не нужно провожать в ее комнату», – с упреком ответил он. Теперь Дорел знал, что их отношения были добрачными и зародились под крышей его дома. И нельзя сказать, что это знание его радовало. Отношения с Эриком после этого стали прохладными. Нет, все договоры в силе, а вот дружба истончилась и просела. Эрик вскинул бровь и, не сказав ни слова, удалился. Он действительно хорошо помнил, где находилась спальня Алиры. Алира вошла в комнату и сбросила тяжелый плащ. Практически все ее вещи уже перевезли в приготовленные покои в восточном крыле, но переезжать туда она не торопилась. Здесь, в небольшой, но уютной комнатке, Алира жила с рождения. В каждом предмете, в каждой мелочи столько воспоминаний, смех и слезы, радости, отчаяния. Здесь зародилась великая любовь к великому королю. Завтра. «Завтра она покинет эту комнату, а воспоминания заберет с собой и навсегда сохранит в сердце». Алира скинула отяжелевшее по подолу платье и одела темно-бордовый бархатный халат с теплым мехом на воротнике. Она продрогла и хотела поскорее окунуться в теплую воду. Галандиль приготовила душистую ванну, но планы Алиры были разрушены коротким стуком. Не дожидаясь ответа, дверь распахнулась. Повергая в шок, Эрик только и сорвалось с бледных губ. Он стремительно подхватил Алиру, осевшую на пол, и осторожно отнес постель. Вышел в коридор и приказал проходящей мимо Инда привести лекаря. «Все в порядке, милорд», – заверила Галандиль, которая первая кинулась к воспитаннице, узнав имя гостя и последствия его появления. «Это легкий обморок. В ее состоянии такое случается». «Она скоро придёт в себя». Галандиль поднялась, но комнату не покинула. Эрик смотрел на неё, не мигая. Испепелял взглядом. Она не сдавалась. Вот ещё. Не оставит она свою маленькую девочку в таком состоянии. Кто знает, что там сейчас в голове у короля Роутвуда. Злится ли он за то, что скрывали от него такую новость, а может, ещё что? «Галандиль, пожалуйста, оставь меня с ней», – попросил Эрик, и она с милостью велась. Легко поклонилась и ушла. Видимо, себя он винил больше, чем Алиру. Он присел рядом, согревая ее маленькую ладонь своей. Пока она находилась в забытии, можно было любоваться ею открыто, не боясь, как это может быть расценено. Бледность, вызванная его появлением, сменилась легким румянцем, а пушистые ресницы веером лежали на светлой коже. Алые губы, мягкие, медовые на вкус. Эрик это точно знал. Манили припасть к ним. Она всегда была настолько прекрасна или Беременность ей так к лицу. Он чувствовал, как сила бьется ей в руку, узнавая ее ауру, стремясь к ней. А Алира больше не принадлежала им, но сила от чего-то отказывалась смириться с этим, хотя, вероятно, это из-за ребенка. Эрик опустил взгляд на выступавший живот и испытал прилив всепоглощающей нежности. Боги благословили их брак, Так от чего разлучили потом пафосные фразы о величии, свете и войне уже не казались достойным оправданием такого пассажа. Алера со вздохом открыла глаза, отвлекая от тревожных дум. И когда ты собиралась мне сказать, невозмутимо спросил Эрик. Она нахмурилась и раздраженно выдернув руку, честно призналась: никогда. Почему? Потому что это уже неважно. И вообще я узнала уже после отъезда. Соврала, опуская глаза. Эрик легонько коснулся ее подбородка, приподнимая, встречаясь со жгучими глазами, полными обиды, боли и страха. Алира, не лги мне. «И что, Эрик? Что? Ты знаешь сейчас и что? Это мой ребенок. И я имею на него такие же права, как и ты». Разговоры о правах Алира боялась больше всего. Осознание, что она в скорости родит, не просто младенца, а отпрыска королевской семьи, принцессу, давило с каждым днем сильнее и сильнее. «Ты вычеркнул меня из своей жизни. Так чего ты теперь хочешь?» «Значит, ты винишь меня?» Он не спрашивал. Он видел укор в ее глазах. «Я никого не виню. Просто я не понимаю твоих намерений». «Ты боишься меня?» «Неужели думаешь, что я способен отнять у матери ребенка?» Алира впервые за весь разговор внимательно посмотрела на мужчину, сидящего рядом. С чего она вообще взяла, что он может это сделать? Почему так боялась встречи с ним? Она испытала столько боли и разочарования. Возможно, поэтому? Но это ветерик Мужчина ее жизни? Она вышла за него замуж, безумно любила и безгранично доверяла, Ответ на его вопрос пришел сам собой. «Нет, не думаю». Он слегка приподнял уголки губ в подобии улыбки и кивнул на живот. «Можно?» «Можно», – шепнула она и замерла в ожидании. Эрик ближе придвинулся и положил руку на большой живот. Его ладонь была теплой, а касание нежным. Через мгновение он засиял от радости. Ребенок бился ему в руку, и в нем уже ощущалась сила. «Магия жизни бурлила внутри. Он будет магом», – заметил Эрик, прислушиваясь к ребенку. «Она», – поправила Алира, – «это девочка». «Девочка», – повторил Эрик, – «дочь. У него будет дочь, принцесса». «Ты такая красивая». Он хотел сказать не это, хотел поблагодарить за счастье отцовства, но сказал то, о чем думал. «Я люблю тебя, Эрик». И она сказала то, что было на сердце. «Мне так больно было терять тебя. Так больно!» Алира тихо заплакала. Слезы сами сорвались с ресниц. Наконец, рану прорвала. Он должен знать, что она страдала без него. По нему страдала. «Не плачь!» Он поймал кончиком пальца прозрачную слезинку. «Я не стою этого!» Алира сжала его крепкую руку. «Она должна знать. Ты счастлив?» «Скажи, что ты хотя бы счастлив, что хоть кто-то счастлив». «Тише». Он притянул ее к себе, осторожно поглаживая по голове, целуя в висок. В нос тут же ударил аромат гордени, незримо окутывавшись свою госпожу. Такой же сладкий и дерзкий, как и его хозяйка. Он опьянял, как не пьянит ни одно, даже самое крепкое вино». Она подняла на него глаза, а спелые губы оказались так близко, опасно близко. И Алира такая доверчивая, нежная, даже сейчас горячая и страстная. Она горела, сияла для него, бесконечно желанная, малиново-алая, с запахом цветов и вкусом дикого меда. Его Алира. Эрик накрыл ее губы, испытав пьянящий восторг. А она от неожиданности покорно прильнула к нему, но, не успев осознать, осталась одна. Он уже стоял возле двери, настолько быстро оторвался от нее, что и глазу не заметить движение. Алира закрыла лицо руками, скрывая вновь подступившие слезы, и в сердцах воскликнула. «Зачем ты приехал? Зачем?» Эрик уже взял себя в руки и стоял спокойный и бесстрастный. Только сердце у него сгрузировалось. Душа на изнанку выворачивалась, но этого не видно. Уезжай, устало откинувшись на подушке, попросила Алера. Когда ребенок родится, я сообщу тебе.